Глава 52. В Вашингтоне, как и в любом космополитическом городе, есть рестораны, куда ходят с жёнами, и рестораны, куда ходят с любовницами. Если мужчина с женой, лучшей половиной, избранницей, матерью его детей, звеном всей цепочки, и у него есть желание полакомиться бифштексом, он отправляется в Мортон, тихое и спокойное заведение на углу Connecticut Avenue и K Street, в самом центре делового квартала. Там замечательно, вкусно и великолепно, но там скучно. Если же мужчина со своей кралей, живым фонтаном молодости и говорливости, и собирается вечером побить рекорд по употреблению виагры, если он со своей племянницей, со своим ягнёночком, тогда за порцией белков ему прямая дорога в пал на 19. Пал обладает дерзостью, бравадой, в нём царит атмосфера нью-йоркского гангстерского притона. У официантов такой вид, словно летом шестьдесят седьмого они побывали в Нью-Арке. Лица цвета орехового дерева, густые волосы средиземноморья, обильно напомаженные и коротенькие курточки, увешанные всевозможными пабрикушками. В зале темно. Даже при официальном запрете на сигары и сигареты в воздухе чувствуется дым. Стены украшены картинами, на каких-то знаменитостями, которых невозможно узнать. Картошка выглядит так, что её можно принять за набор для ускорения инфаркта миокарда. Наверное, блинчики, обжаренные в дизельном масле, а мясо чистое, первобытное, истекающее кровью. Билл Феддерс посвящал любовнице один вечер в месяц, и его жена, с которой он прожил 35 лет, родившая ему четверых детей, относилась к этому с пониманием. Бил и его нынешняя пассия Джессика Дельф сидели в пальме, в своём обычном кабинете, расположенном в дальнем левом углу полутёмного зала. Бил потягивал крепкий коктейль из водки с мартини и восхищался точёными чертами лица молодой женщины, прямыми светлыми волосами и глазами с повалокой. Господи, какая же она красивая. Жаль, что скоро с ней придётся расстаться. Джесси, смотрю я на тебя и гадаю, «Почему ты не отдала свое сердце какому-нибудь 25-летнему футболисту?» «Возможно, потому, что в этом городе все футболисты из Вашингтон Редскинс, то есть вечные неудачники», – ответила с улыбкой Джессика. Она скрывала, что на самом деле уже отдала свое сердце и кое-что еще некоему 31-летнему брокеру. Ей не хотелось это афишировать до тех пор, пока Билл, как он обещал в самом начале знакомства, не устроит ее на работу в одну очень престижную фирму. Мне нравится девушка, которая знает, что её красота не уступает уму, а ум не уступает красоте, усмехнулся Билл. Он любил повторять эту фразу, но Джессики, кажется, ещё её не говорил, хотя это не имело значения, поскольку Билл знал о существовании брокера. У нас сегодня какой-то праздник, спросила Джессика. На самом деле, у нас траур. Ох, смерть. Терпеть не могу, когда это происходит. Нет, не смерть. Просто обширная черепно-мозговая травма. Пациент в коме, подключён к аппарату искусственного дыхания. Но мне кажется, что оно выберется. Оно речь идёт не о человеке, а об одном деле. Мой самый давний и самый дорогой клиент попросил ускорить кое-какую федеральную процедуру и довести её до конца. Подробности скучны или засекречены. Подробности необязательны. В двух словах У меня в команде был молодой парень. Он подавал большие надежды, и я позволил ему провернуть кое-что поличной инициативе. А это кое-что оказалось подлогом, фальшивкой. Парень попался. Катастрофа. И ты его выставил за дверь? На самом деле он работал не на меня. Я просто помогал ему с карьерой. В любом случае, насколько я понимаю, ему дали испытательный срок. И сейчас у нас вещают подряд на строительство новой канализации в штате Нью-Джерси. Полная засада. Совершенно верно. Но надеюсь, что всё будет в порядке. Просто в понедельник мне предстоит сделать один звонок, который нет никакого желания делать. Но всё уладится, уверен. Жаль, не так быстро, как хотелось бы. Этим и объясняется, почему я сегодня не прыгаю от радости. Бедняга. Джессика накрыла руку била своей ладонью. Джесси постарается поднять тебе настроение. Замечательно. А теперь давай сделаем заказ, и тут на столику упала чья-то тень. Подняв глаза, Бил увидел Ником Менфиса из ФСБР, и от удивления едва не поперхнулся. Ник, я Бил. Подумать только, встретиться с вами в таком месте. Господи, вот это сюрприз. Кажется, в его голосе прозвучало издёвка. Э, Джессика, Позволь представить тебе Ника Менфиса, специального агента Федерального бюро расследований. Ник, это Джесси Дельф, моя подруга. Ник учтиво поклонился. Мисс Дельф, рад с вами познакомиться. Затем он повернулся к Биллу и с улыбкой продолжил. Билл, вам лучше дать мисс Дельф деньги на такси и отправить её домой. Думаю, вечер предстоит долгий. Заглотнув комок в горле, Бил пристально смотрел на сотрудника ФБР, ища признаки того, что он шутит. Однако лицо Ника было совершенно серьёзным. Мисс Дельф, прошу меня извинить, но кажется, ваш вечер с Билом подошёл к концу. Бил, в чём дело? М-м, замелзался Бил впервые в жизни, не находя слов. Наконец он обрёл дар речи. Не знаю, Ник, что тут случилось. Ну, Билл, мы тут с вами поболтаем немного, и все будет зависеть от вашего поведения в течение следующих нескольких минут. Сейчас я отчаянно пытаюсь понять, почему не нажимаю кнопку пейджера, чтобы просто отойти назад и дать возможность группе захвата, пятерым крепким ребятам, ворваться в дверь в полном боевом снаряжении, с оружием на готове, швырнуть вас на пол, растоптать, защелкнуть наручники и вытащить отсюда за уши, обдирая порог ботинки от Аллена Эдмонса. «Только вообразите, как быстро эта новость разнесется по всему городу. Мы ведь этого не хотим, правда?» У Билла не было никакого желания выяснять, блефует ли Ник. «Джесси, вот тебе двадцатка куколка. Завтра позвоню». Девушка поспешно скрылась, и Ник занял ее место. Билл сделал глоток мартини, затем еще один, закусил оливкой и поинтересовался. «Мне можно заказать коктейль?» «Разумеется». А вы, я так понимаю, ничего пить не будете. Совершенно верно. Подозвав Виту Корлеоне, Билл заказал еще одну водку с мартини. Итак, Ник, я полностью в вашем распоряжении. Я вот думаю, почему бы мне не арестовать вас по семи пунктам обвинения? Ведь пока я вроде оказываю пособничество и пытаюсь скрыть преступление, а именно убийство при отягчающих обстоятельствах. Нижняя челюсть била, не просто упала на стол, она пробила пол до самого винного погреба. Когда он наконец смог снова дышать и челюсть возвратилась в сустав, он выдавил слабым голосом, да весь макрот и в горле: "Я я это была даже не попытка отпираться. Мы обнаружили плёнку камеры видеонаблюдения за 1971 год с записью ограбления банка в Нью-Йорке, штат Массачусетс. На ней отчётливо видно, как молодой Томас Констебл стреляет в спину двум охранникам и убивает их. «Я... ээээ... вы шутите?» «Вовсе нет». Затем мы достали неопровержимые доказательства, связывающие Констебла с четырьмя ирландскими наемниками, профессиональными снайперами, которые убили Джоан Фландерс, Джека Стронга, Митце Рейли, Митче Грины и Карла Хичкока. И я готов поспорить, что мы также сможем привязать Констебла к убийству чикагского полицейского Денниса Вашингтона». Завтра, когда мы проведём новые обыски, мы получим новые улики. Итак, Билл, вот как обстоит дело. Вы или проблема, или её решение. Мне почему-то кажется, что вы предпочтёте второй путь, так как понимаете, что в противном случае будете раздавлены, и тогда вам предстоит долгий срок в одном очень неприятном заведении. Ник, я ничего не знал. Оставьте это своему адвокату. У меня нет времени. Мистер Феддерс, Или вы сейчас идете со мной и поете соловьем, или в вашей такой замечательной жизни наступит мрачный конец. Почему-то я не думаю, что мисс Дельф будет по воскресеньям совершать дальний путь в тюрьму Марион, чтобы выслушивать ваши жалобы о групповых изнасилованиях. Да и миссис Федерс, возможно, не будет». Билл залпом осушил бокал и знаком попросил Вита принести еще мартини. Затем он повернулся к Нику и торжественно, честно, даже по-отечески посмотрел ему в глаза – Это было одним из его самых действенных инструментов. «Ник», – промолвил он елейным голосом. «Вы просите меня предать человека, который помогал мне всю мою жизнь. Благодаря тому Констеблу я ношу хорошую обувь. Это, кстати, Альден, а не Аллен Эдмонс. Хорошие костюмы, женат на красивые и понимающие женщины. У меня четверо замечательных детей, хорошо образованных и успешно начавших карьеру». И как видите, я время от времени выхожу прогуляться, каким бы старым псом ни был. И все это благодаря Тому. Я зарабатываю 5 миллионов в год. У меня прекрасное поместье на берегу Потамака. Чудесный особняк в Неаполе. И еще один на восточном побережье. Рядом с особняком Дикой Чейни. У меня есть лошади. Ружья пиратцы. Меня считают одним из лучших в городе игроков в покер и бридж. Самые высокопоставленные люди отвечают на мои звонки». А все из-за щедрости, поддержки, веры и даже любви Тома Констебла, которого вы сейчас обвинили в ужасных преступлениях. И вы интересуетесь, предам ли я этого человека? Отвернусь ли от него? Сделаю ли больно этому великому американцу? Вопрос стоимостью 64 года за решеткой. Что ж, Ник, отвечу вам быстро одной короткой фразой. Конечно, да. За секунду. За полсекунды. И у меня есть, что вам дать. А теперь уходим отсюда. Надеюсь, ваши стенографисты и машинистки готовы, ведь ночь предстоит длинная.